Она и трудный старший отпрыск перешли из гостиной в кабинет Мани. Комната маленькая, и очень много места в ней занимает деревянный письменный стол, поэтому они теснятся в углу. Каждое движение Шерис сопровождается негромким позвякиванием браслетов и жемчугов, и под этот ласково скользящий аккомпанемент она достает из делового черного чемоданчика какие-то бумаги, выкладывает их себе на колени, и подравнивает кончиками на маникюренных зеленых ногтей. Самым важным сейчас документом кажется одна страница, где внизу стоит размашистая с петлями подпись «Па». Колено Антона случайно касается ее колена, и он отдергивает ногу. Прошу прощения. Он отдает себе отчет, что в нем рефлекторно распрямляется застойное желание. Что-то интригующее в ее ленивом высокомерии и в галично холодных глазах за очками для чтения в оправе со стразами. Плюс к тому она, готовясь сообщить новость, кажется, с удовольствием это предвкушает. Крохотная трещинка жестокости в ее профессиональной броне. И это возбуждает его на извращенный лад. «Сделай мне больно, детка. Я вытерплю». Она читает бумагу вслух ровным тоном, а затем снимает очки и опускает лист смотрит на него ожидающе. Нет, я скорее сдохну. Разумеется, говорит она, решать вам. Как вы понимаете, в случае отказа вы не получите от отца никакого наследства. На этот счет даны очень четкие указания. Низость какая. Это что, законно? Я составила документ сама. Заверяю вас, он законен на сто процентов. Это завещание вашего отца. Он был вправе ставить любые условия. Он вскакивает, как будто собрался уйти, но вместо этого ходит по тесному кабинету, огибает стол, идет к двери и обратно, туда-сюда, мучимый чем-то безымянным, курсирующим в нем в поисках выхода. Она смотрит на него, заинтригованная его переживаниями. «Я не понимаю», — говорит она наконец, — «извинитесь, и больше ничего не нужно. Это же только слова. Что в них такого?» Вы ведь юрист. Вам положено знать, что в словах заключено все. В зале суда возможно, но у вас не тот случай. Никто посторонний даже не услышит. Он прекращает хождение и стоит, смотрит на нее. Голос, когда он его обретает, звучит слабо, придушенно, проходя сквозь линии обороны. Вы имеете хоть какое-нибудь понятие? Но он не в силах договорить, фраза сходит на нет. Как выразить грызущий, неотступный голод? Как выразить это желание? Чего? Ты даже не знаешь, чего хочешь, Антон. Вместо этого он перечисляет обвинения, загибая пальцы. Первое — земля под его церковь. Дальше — похороны моего отца. Потом вы мне говорите, что он наследует долю дохода от имущества, и в довершении всего мне надо перед ним унизиться? Есть хоть одно место на свете, куда он не тянет свои загребущие руки? Все это воля умершего? Все это воля манипулятора. Точно вам говорю, даже мое наказание не мой отец выдумал, а этот варюга Он снова садится, скорее даже падает на стул, заставляя мягкое сиденье облачками выдохнуть пыль из швов. Не могу и точка. Очень жаль. «Что бы ни было между вами, — говорит она, — «Ваш отец никогда не отрекался от вас окончательно. Можно я здесь покурю?» Она подходит к окну, вставляет ментоловую сигарету в длинный фарфоровый мундштук и закуривает. После этого стоит, выдыхает дым и смотрит на него искоса. Он мог отсечь вас полностью, но хотел дать вам шанс. но унижение. «Если вы так это расцениваете?» «Расцениваю так, как оно есть». «Свои идеи насчет греха и наказания мой отец, могу вас заверить, почерпнул из Библии. Это при мне с ним произошло. Он знал, что делает. Чтобы получить прощение, я должен преклониться, встать на колени перед этим мошенником. Нет, нет, всему есть предел». Мошенником. Он именует Алвиса симерса, который, уйдя, так сказать, в свободное плавание, построив свою церковь, для многих сейчас почтенная фигура. Господь был благосклонен к нему в последнее время, и у него тучное стадо, которое регулярно платит десятину. Пухлая плоть не доставляет ему сейчас неудобств, она уютно заполняет его новое угольно-черное облачение, щедро выдаваясь из манжет и поверх воротника. Его седина тоже выглядит приятно, так, по крайней мере, говорит ему Летиция, которая нежно причесывает его каждое утро. Сам он, увы, убедиться в этом не может, Глаза совсем перестали видеть. Почти сплошной мрак. В лучшем случае смутная тень движется во мраке. Он потратился на новые очки с практически черными стеклами, ему приятно ощупывать их большую прямоугольную оправу. А самое ценное, его новое приобретение — говорящие наручные часы. «Бип-бип», — говорят они, — «одиннадцать часов тридцать минут». «Прошу прощения», — говорит он посетителю. Надо было их выключить. Антон заворожен и устрашен. Все в этом человеке неправдоподобно, гротескно, а больше всего эти огромные уродливые часы и их голос. Он хочет услышать их еще раз, но придется ждать 15 минут. Они сидят в гостиной нового пасторского дома в Малкнике, в солнечной комнате окнами на север, за которыми сад с альпийскими горками. Алвин и его супруга, простите, сестра, не сочтите за неуважение. Давно покинули сырые тесные комнатушки позади здания Нидерландской реформатской Бог даровал ему ныне благоденствие. Многое переменилось. Он больше не называет себя доумени. Теперь он пастор. Не господин, как прежде, а пастух. Проповедует своим клиентам, хм, то бишь, пастве, более мягкий и взаимовыгодный путь к спасению. Служитель Господа никогда чрезмерно не пёкся о личном имуществе и мирских благах, какими бы они ни были, но что ни говори, с ними жизнь приносит удовлетворение. Удовлетворение, да ещё какое, приносит ему и то, что происходит сейчас. Он знает, почему Антон здесь, его предуведомили, и он предвкушает сладость отмщения. «Только три ложечки сахара сегодня», — говорит он Летиции, которая наливает чай. Размешав, она отходит, чтобы они побеседовали без помех. Но не далее, чем до двери, где садится на стул, чтобы, если понадобится, быть поблизости. Крепко сводит твердые колени, прихлебывает чай быстро и воровато, будто птица клюет. «Я пришел попросить прощения», — говорит ему Антон. «За что, мой мальчик?» «Ты прекрасно знаешь, за что». «За то, как я разговаривал с вами девять лет назад. Я был не в лучшем состоянии. Я сказал то, чего не думал». Антону пришлось это отрепетировать. Он даже перед зеркалом становился, делая нейтральное лицо. Хотя это, похоже, лишнее, учитывая обстоятельства. Подлинные свои чувства он прячет сейчас за зубами, оскаленными в легкой улыбке. «Ох, ну что ты!» — отзывается наконец Доумени, пастор. «Это очень давние дела». «И все-таки Бог прощает всё, заявляет он на мгновение, спутав себя со своим Творцом. «Выброси из головы, даже и думать забудь». Отлично. Антон только рад послушаться, хотя подозревает, что думать об этом все-таки будет, и долго. Сидя спиной клетиться, он делает злую гримасу, слегка побаиваясь, что темные очки — маскировка, но пастор не реагирует. «Отец, — говорит он, — любит блудного сына больше, чем сына послушного. Мне это всегда казалось несправедливым. Но так устроен мир». «Господь не может быть несправедлив. Полно! Андре! Давай помолимся вместе!» Андре, он же Антон, он же блудный сын, не в силах последовать примеру пастора и встать на колени. Но он принуждает себя сгорбиться на стуле, стараясь принять смиренный вид. Глаз не открывает, пялится и пялится на оранжевый ковер, а тем временем возносятся благодарственные хвалы всемогущему, за возвращение отбившегося Агнца в Атару, за умягчение злых сердец, за притворение злобы в кротость и так далее и тому подобное. И внутри себя Антон страдает? Да, он страдает. Огонь и лед в одно и то же время. Ты лицемеришь? Я тоже. Я не потерялся, не размягчен и не принижен. Мое сердце и сейчас ожесточено Впротив вас обоих отец номер один и отец номер два Сильнее прежнего ожесточено Я волк, а не агнец Зарубите оба себе на носу Бип-бип Одиннадцать -бип. часов сорок пять минут Ох, прости, дорогой, говорит пастор посреди молитвы Надо было их выключить А вскоре после этого Антон разгоняется в отцовском Мерседесе торопясь оставить позади свою маленькую капитуляцию. Готово дело. И права была адвокатесса. Сдаваться легко. Во рту у меня вкус желчи. Нет, по правде говоря, ничего там такого нет. Слабость безвкусно Деньги. Вот из-за чего все. Абстракция, которая формирует твою судьбу. Бумажки с циферками, зашифрованные долговые расписки. Каждая бумажка реально не сама по себе, но властью, которую дают тебе цифры, и которой всегда мало. Власть могла бы спасти тебя, Антон. С ней бы ты мог выбраться из страны и осуществить свои замыслы. Не так уж и поздно даже сейчас расправить крылья, хотя цифрам, возможно, понадобится время, чтобы вырасти как надо. А пока смотри по сторонам, лови шанс, не сдавайся. Он останавливается у банкомата, надежд немного, но, вопреки всем ожиданиям, она положила кое-что на его счет. Две тысячи рендов. Не бог весть сколько, но и не гроши. Почему она всегда так добра? В глазах становится жарко от слез, но потом ему приходит в голову, что на сей раз она, может быть, платит, чтобы он больше не появлялся. Как бы ты ни было, засовывая в бумажник грязные купюры, Он преклоняет мысленно перед ней колени. «Не тело, но благодарность моя тебе причитается. Надо будет позвонить тебе потом, когда наберусь храбрости». Хотя вообще-то он не о ней сейчас думает, а о дозире В одно место еще заехать, впрочем, надо ли. Он доезжает до парковки похоронного бюро братьев Винклеров, где прямо сейчас па готовят к погребению. Сегодня, сказали, подходящий день, чтобы взглянуть на отца, если есть желание. Он не знает, есть оно или нет. Хочу ли я напоследок пообщаться с умершим отцом? Что я получу от этого общения? И что получит он? Даже сейчас, сидя в машине у приземистого кирпичного здания, больше похожего на муниципальное учреждение, чем на похоронное бюро, он не знает ответа а потом знает и запускает мотор. Звук, замирая, проникает в помещение, где над мани уже пару часов трудится Фред Винклер, старший из троих братьев. Все основное сделано, отверстия очищены и закупорены, чтобы не текло. В ключевой момент из человека многое высвобождается. Как приходишь в мир, так и уходишь. И за ссанцем. Но не говори никому. Кое-какие улики приходится смывать, чтобы скрыть преступление. Какое преступление? Смерть. Вот какое. Глупости, Фред. Никакого преступления нет. Ты оказываешь услугу, вот и все. Его покойный отец, тоже Фред Винклер, научивший его и братьев этому ремеслу, похоронные дела они семейные кто иначе захочет так вот отец давно ему еще сказал надо чтобы вид у них был умиротворенный именно это хотят видеть родные что дорогой им человек покоится в мире чушь собачья на самом деле они хотят видеть дорогого человека живым им хочется верить что мани просто уснул мира умиротворение Его родные хотят для себя. Делай, что можешь. В твоем распоряжении множество приемов. Запавшие щеки можно подпухлить ватой, где-то что-то подклеить, ловкость рук, тонкая работа. Он чуткий человек, мог бы и стать художником или, возможно, гомосексуалом, любить живое мужское тело, но вместо этого наводит кисточками косметику на трупы. Чего только не способны скрыть под собой пудра и румяна. И, само собой, духи, флакончики с дженериками хранятся у него в маленьком зеркальном шкафчике на стене. И при жизни-то люди воняют. Но после смерти все намного хуже. А в случае мани, особенно плохо дело обстоит с ногой. В эту ногу его ужалила змея, и она в скверном состоянии. Хорошо, что не в лицо. Мало что можно сделать с этой распухшей ногой, Разве только прикрыть, обрезав брючину? В гроб бы поместился. Последнее вместилище Мани еще не выбрано. Эта деликатная процедура как раз идет сейчас в переднем офисе за стенкой в два кирпича, где две дочери умершего консультируются с младшим из братьев. Низенький пухлый, с рядеющими светлыми волосами, слишком туго втиснутый в брюки, Фернон Винклер, обильно потея, показывает им варианты в каталоге, состоящим из пластиковых файлов в спиральном переплете, куда вставлены распечатки на матричном принтере и дешевые мгновенные фотоснимки. «Мне не нравится эта фурнитура», — говорит Астрид. «А ты что думаешь, Амор?» Она вздыхает. «Это правда так важно?» «Фурнитура?» — переспрашивает Фернон. «Вы цветы имеете в виду? У вас не эти будут?» Бутоньерки в другом каталоге. Вам надо будет выбрать. Нет, не цветы, ручки. Мне не нравятся эти дешевые пластиковые ручки. Астрид в ярости, но слишком опечалена, чтобы это показывать. Па выплачивал похоронные отчисления, и все равно ее возмущают цены, которые со скорбным видом заламывают эти жулики за обычный, по сути, деревянный ящик. Ей не хочется здесь находиться, в этом безликом офисе с серым ковровым покрытием. Тоже своего рода ящик, с письменным столом и телефоном в углу. Телефон звонит часто, свежие мертвецы, которым нужны похороны, поступают бесперебойно. Горю нет конца, и прямо сейчас на двух стульях из тех, что стоят тут и там у голых стен, сидит молодая пара. Оба безутешно плачут и держат друг друга за руки. — Мы можем поменять ручки, — говорит Фернан Винклер. Ему надоело это старшее Шипит и шипит. А вот, которая помоложе, очень даже ничего симпатичное. Ему нравятся тихие. Воображение вот-вот разыграется, но нет, не надо. Не здесь и не в этих брюках. Как-то раз уже оконфузился подобным образом на людях. В конце концов, после всей канители Астрид останавливается на люксовом гробе в стиле Убунту. Очень популярный сейчас вариант «В ногу со временем». Согласно описанию в каталоге, его отличают теплый румянец, тщательно отполированной древесины меранти и просторные габариты, в которых проявляется щедрость и открытость африканской натуры. Обшитая тканью крышка украшена посередине традиционным зулузским орнаментом из бусин. Внутри же все уютно обито мягким материалом. В его расцветке отражены изысканные краски саванны. Также очень привлекательны серебряные, складывающиеся рифленые ручки местного производства. Не столь привлекательно то, как ведет себя ее младшая сестра. Она за всю поездку едва несколько слов из себя выдавила. Астрид рассчитывала на какое-то ее участие, иначе незачем было брать ее с собой. «И что?» «Прости меня», — говорит Амор, — «у меня нет твердого мнения о ручках и тому подобном». Никакого сарказма она в эти слова не вкладывает. Просто она слабо знакома с нюансами мироустройства. Но Астрид говорит, жаль. Я вижу, ты считаешь, что я живу в ограниченном мирке, но ведь и о ручках кто-то должен решение принимать. Амор обдумывает услышанное. Нет, говорит она, наконец, я не считаю, что ты живешь в ограниченном мирке. Это в машине Астрид, в ее маленькой Хонде, по пути обратно на ферму на выезде из города в медленном потоке транспорта. Напряжение между ними спало, по радио 702 тихим фоном бренчит гитара. День для Астрид выдался тот еще, дети с раннего утра ходили на голове, Дин тоже постарался, поиграл, так сказать, на ее басовой струне, а теперь это эпопея с гробом. Но дело не в сегодня и даже не в нескольких днях. С ней, по правде, уже давно не все в порядке. Ни один год. Если честно, — говорит она другим голосом, — так оно и есть. Я в ограниченном мирке живу. Амор слушает. Думаю и не понимаю, как я в нем очутилась, — говорит Астрид. Почему она принялась исповедоваться перед младшей сестрой, которую не очень-то любит? Есть что-то такое в Амор из-за чего тебя на это тянет. Там, где раньше видны были только пустота и тупость, чуть ли не повреждение мозга, теперь наоборот. Молчаливая внимательность, некий ум. С ней можно поделиться. Она для этого подходит. Мы не предохранялись, я забеременела. И нет, чтобы поступить по уму, нет. Я вместо этого бегом с Дином в магистратский суд и бац! Весь остаток жизни псу под хвост. Как ума. Я делать-то делала, а думать не думала. Просто делала. Телом, можно сказать, делала, а ум был где-то еще. Теперь у меня двое детей, я вымотана и не чувствую себя ни молодой, ни красивой. Она хмурится. «Что там впереди? Почему все застопорилось?» Она жмет на клаксон. «Я люблю Дина», — говорит она. В смысле, хорошо к нему отношусь. Не то, чтобы там что-то, но мы очень разные. Амор вдумчиво кивает. Ты хочешь от него уйти? «О, нет, нет, ни за что. Астрица зерцает свое будущее через ветровое стекло, дожидаясь зеленого света. Но у меня был роман на стороне, говорит она почти шепотом. Амор снова кивает. С кем? С человеком, который пришел установить сигнализацию представила и смех разбирает. «Это правда было?» «Ага, правда». Астрид тоже хихикает, ей неожиданно полегчало от этого признания в грехе. «Да, она действительно так об этом думает, воспринимает как грех, и была бы не прочь получить отпущение. Этот самый Джейк нороу специалист по системам безопасности, по вероисповеданию католик. И Астрид пленила его описание того, как он очищается исповедью, от прегрешений и падений. «И от этого в том числе?» спросила она его. «Да», — ответил он, «и от этого, но позже». «Дело в том, — говорит она сейчас, — дело в том, что он совершенно не похож на Дина. Ни в чем. Даже имя, фамилия — это мужское имя и мужская фамилия, понимаешь меня? И такой понятливый, такой умелый». Он и правда с Норовом, этот Нору, он дико меня ревновал. А теперь мне не хватает его ревности. Дело в том, — сообщает она Амор, — что я этого не преодолела. нет не да и тянет ему позвонить. Слишком много наговорила уже, и внезапно Астрид начинает подташнивать. Она прихлопывает рот ладонью. Как это вышло? Можно подумать, тут не сестра сидит, а священник. «Никому про это ни слова слышишь меня?» — шипит она сквозь пальцы. «Ни про что из этого ни единому человеку». «Конечно, никому не буду», — говорит Амор. «С какой стати я бы стала?» Видно, что ей можно верить, и Астрид ненадолго успокаивается, но вскоре после возвращения на ферму ощущает потребность закрыться в туалете и очиститься от смятения внутри. Она просто наизнанку хочет сегодня вывернуться. «Ошибаешься, бедная Астрид?» Ты не сможешь выблевать мысль, которая больше всего тебя мучит, что ты и твоя сестра каким-то образом поменялись местами, что Амор присвоила траекторию, по которой полагалось бы двигаться тебе. А это не так. По крайней мере, не так видит это Амор, потому что у нее есть свои личные маленькие боли, и они изматывают ее, но она о них не говорит. То ли не хочет, то ли все дело в том, что не спрашивают, и проявляют они себя обычно, как она одна. Например, на вершине холма, вскоре после их приезда, когда она пришла сюда и села на камень. Ее любимое место, первоисточник ее немощи. Почему она возвращается и возвращается на этот холм? Посмотрим ее глазами. Все, что она видит, кажется не таким, как ей помнилось, а намного меньше. Сам холм гораздо ниже, обгорелое дерево — всего лишь пучок мертвых веток. Крыша домика — ломбард внизу, едва заметная геометрическая фигурка. Но краски пронизывают ее, как остро заточенные, и небо — огромное, подлинное. Ферма под ней простирается в желтовато-коричневую даль холмов, лощин и полей, уходящую в бесконечность. И она ощущает мир, как что-то большое, очень большое. Кое-что из него она уже повидала. Местность вокруг не изменилась, если отвлечься от законов, наложенных на нее сверху, от невидимых могущественных законов, которые люди принимают и затем кладут на землю под разными углами, тяжело надавливая. И все эти законы сейчас меняются. Она чувствует, почти как если бы это было частью окружающего пейзажа, что место, куда она вернулась, и такое же, как было, и не такое же. Семья, конечно, ничего не сделала для того, чтобы исполнить обещание по данной их матери. Никто после смерти Ма не заводил о нем разговора, кроме самой Амор. Да и она вскоре перестала. Она думает о нем прямо сейчас, и ей очень хочется заговорить на эту тему. Она верит или, пожалуй, только надеется, что в завещании ПА есть пункт, исправляющий положение. Но самое лучшее, если все смогут прийти к согласию на этот счет еще до того, как завещание будет прочитано. Вечером в столовой, когда все сидят и ужинают вместе, Момент явно подходящий, и она готова уже спросить. Слова пришли на язык, все слоги по отдельности совершенно невинные. Сможет ли Соломея получить сейчас свой дом? И что же? Обстановка, на сторонний взгляд, очень хорошая, мирная. Комнату наполняет уютный свет. В камине горит огонь, семья собралась для трапезы. Разве способен такой вопрос принести вред? Отправь его в теплую комнату, и ответ, может быть, «приятно тебя удивит». Бух! Какой-то слегка приглушенный удар, и у всех разом вырывается возглас страха и облегчения, все головы поворачиваются одновременно. Вопрос омор незаданный падает на пол. Но нет, звук не из-за этого падения, что-то другое, вполне материальное очень сильно ударилась о стеклянную дверь, налетев на нее снаружи. «Да что же это?» — в панике вскрикивает Дин. «Летучая мышь?» «Нет, птица. Эти голуби, они очень глупые», — замечают оки «Это был мамин дух», — думает, помимо логики, Астрид. «С чего вдруг вздумалась летать в темноте?» — недоумевает Марина. «Свет с верандой должно быть привлек». «Не голубь!» А лежит, умирая на плитках дворика, брюшком вверх среди малюсенькой переевой метели. Из одной ноздри тянется ниточка крови. Крошечное создание — крошечная смерть. Один коготок напрягся и дернулся. Тельце холодеет. «Ужас! Иди похорони бедняжку», — посылает Астрид мужа. «Хочет, чтобы унесли из глаз долой». Дин послушно выходит и осторожно поднимает птицу за кончик крыла. Озирается по сторонам в поисках подходящего места и находит его в пустой цветочной клумбе под акацией. Выкапывает руками ямку и сталкивает туда существо. Засыпает землей, потом стоит минуту, думая о смерти отца, которая случилась, когда он еще был мальчиком. Птица его навела. Одно цепляется за другое, Все события как-нибудь досвязаны между собой, по крайней мере, в памяти. В своей маленькой могилке, едва прикрытой землей, птица лежит всего несколько часов, а потом ее выкапывает шакал, один из пары, поселившийся около дома. После того, как издох Тодзио, они заметно осмелели, и когда в доме становится тихо, приходит и рыскает вокруг в поисках добычи, живой или мертвой. Горлица Отличный подарок, резкий запах ее крови просачивается сквозь землю, а человекам отдает только конец одного крыла. Два шакала рвут птицу с визгливыми лопочущими воплями, наконец Астрид теряет терпение, распахивает окно и кричит на них, чтобы прекратили. С шагом они семенят сквозь темную местность от одной тени к другой, двигаясь по тропе, которую сами протоптали вокруг подножия холма. Для них вся округа точно светом озарена, воздух кишит сообщениями, следы, отпечатки, ближние и дальние события. У опор электропередачи, настороженные гудением проводов наверху, приостанавливаются, запрокидывают головы и отвечают проводам за унывным, колышущимся воем. Соломея слышит их у себя. Нет, прошу извинить, в доме ломбард. И торопится закрыть дверь. Она чутка как знаком и предзнаменованием Вой шакалов по ее понятиям сулит недоброе. Знать, какой-то беспокойный дух бродит. Неуловимо скользя, перетекая с места на месту, они и правда кажутся бесплотными, а в странных переливах их голосов чудится что-то потустороннее. Они трусцой пересекают дно лощины, направляясь на север в сторону шоссе, но останавливаются, сильно не доходя. Тут кончается их территория. Нужно обновить пограничные знаки телесными выделениями. Что досюда — все наше. Начертаны мочой и калом письмена, идущие изнутра. Теперь на восток, к другому рубежу, где их подпись поблекла. Но очень скоро их резко останавливает нарушение привычного порядка, случившееся за последние сутки, пока их тут не было. Земля в этом месте вскрыта и разит костью. Почва, когда она порвана, источает запахи, которых людское обоняние не улавливает. Однако чепрачному шакалу, о, ему она о чем только не говорит, рана большая и свежая. От нее идут и запахи копальщиков, пот, слюна, кровь, металлические острия их когтей, хотя их самих уже нет. Возможно, захотели вырыть нору, возможно, еще вернуться докопать. Они возвращаются на утро. Два молодых человека в комбинезонах, в руках у них лопаты, выдыхают в холодном воздухе ясно видимый пар. Рано солнце едва встало и по земле тянутся бледные тени над гробей Шакалы давно отсюда ушли другие существа заняли их место по листу волнисто ползет гусеница сквозь траву пряткой дыма пробирается сурикат жук семенит лапками останавливается на мгновение движется дальше лукас и андили копают и копают человек не птица Его нельзя просто кинуть в неглубокую ямку, где до него может добраться шакал. А могилу глубиной в шесть футов, куда поместится взрослый мужчина, вырыть непросто, тем более, когда земля сверху подмерзла. Хотя в их кости проник металлический холод, оба пыхтят и потеют. И они только рады прерваться, когда появляется Алвин Симерс. Он приехал, чтобы прочувствовать, в чисто физическом смысле, место, где ему предстоит совершить погребение. Одно дело в церкви, там, где негде споткнуться, там все плоское и послушное, но тут, на местности, иначе. К тому же Мани пожелал, чтобы все было по канонам нидерландской реформатской, и это смущает пастора слегка, потому что он успел подзабыть кальвинистский уклад. Лукас и Анделе, опершись на лопаты в недокопанной могиле, Смотрит с нескрываемым любопытством, как Тойота Королла, переваливаясь на грунтовой дороге, подъезжает к семейному кладбищу и останавливается у его кованых железных ворот. За рулем женоподобный мужчина, который, выбравшись наружу, оказывается мужеподобной женщиной. На ней белая свободная куртка и длинная коричневая юбка. Ниже видны выразительные икры и туфли без каблука. Она спешит обогнуть машину, чтобы извлечь на свет Божий несчастного, слепого, раздражительного пастора. Другую руку летится Он тяжело дышит. Сколько раз тебе говорить? Прости, Алвин, прости. Это у них вечный рефрен, наставительный упрек и следом извинения. И каждый из двоих, похоже, получает удовольствие от своей ненавистной роли. Брат и сестра в их случаях всего лишь слова, под которыми что-то куда более глубокое и тесно переплетенное. Сейчас они бредут, переплетенные по неровной земле, минуют ржавые железные ворота и двигаются дальше, обходя надгробие, покосившиеся и дряхлеющие. Нет, не сами они, а надгробие, хотя по-своему и сами они покосились и дряхлеют. Где мы, Громко вопрошает Алвин Симерс. Почти пришли, отвечает Летиция Симерс. Из прямоугольной ямы в земле за их приближением следят Лукас и Андиле. Пришли уже? Да, Алвин, сейчас уже пришли. Мне здесь надо будет стоять. Да, тебе здесь надо будет стоять. Он втягивает воздух, поворачивая голову из стороны в сторону как монарх, обозревающий свои владения. «Кто здесь?» — спрашивает внезапно, ощутив чье-то присутствие на уровне колен. «Это мы, хозяин!» «Кто мы?» «Анделе и Лукас — хозяин!» Отвечает ему Анделе, Лукас ни за что бы не сказал «хозяин», по крайней мере, с некоторых пор. В нем чувствуется сдержанная гордость или, возможно, презрение. Он смотрит на белую пару, словно бы сверху вниз, хотя стоит по пояс в земле. Между тем Анделеа кивает головой и приниженно улыбается. Он, будь его воля, зарылся бы в землю целиком. «Поехали домой, Летиция. Я все увидел». «Хорошо, Алвейн», — послушно отвечает она, хотя в голове у нее промелькнуло нехорошее желание сказать ему другие слова. «Что ты несешь, Алвейн? Ты же не видишь ровно ничего». У нее часто возникают жестокие побуждения, но она их подавляет. Все, кроме тех, что относятся к ней самой. Под длинной юбкой и рукавами у Летиции заживают кое-какие раны, которые она сама себе нанесла. Двое белых садятся в машину и уезжают, двое черных копают дальше. Если честно, эта интерлюдия была бы ни к чему, Мы могли бы без нее обойтись, однако она повторяется обратным ходом всего четыре дня спустя, когда Королла с братом и сестрой появляется снова. Но на этот раз следом едет катафалк, слегка модифицированный черный Вольво. Он проделывает за ними весь путь из города и теперь, пошатываясь и кренясь, одолевает грунтовую дорогу, доставляя на кладбище гроб в стиле Убунту с телом мани сварта. На задней двери машины прозаическим белым шрифтом нанесено по трафарету название «Бюро», «Погребальные услуги братьев Винклеров», а за рулем Фред. Он выглядит намного старше своих лет, в 37 уже полностью лыс. Линии его лица никнут, вторя большим обвислым усам. Майка и трусы тесноваты ему, что выражается в еле заметной хмурой морщинке, между бровей. Сверху на нем его стандартный черный костюм. Творческая жилка в человеке отсутствует напрочь. В химчистку, однако, он не отдавал костюм давно. И эманации его собственного пота, впитанного в иные, более жаркие дни, извилистыми струйками добираются до ноздрей Фреда, сидящего на водительском месте, заставляя их расширяться. Есть, кроме того, в воздухе или, так ему чудится, слабый дух разложения, исходящий из гроба в задней части кузова. Не может такого быть. Крышка туго привинчена, но время идет, а запах все ощущается. На ладонях что-нибудь осталось. Он хочет, чтобы эти похороны на ферме прошли гладко. Он знает, что для Алвина симерса чью церковь он посещает, они важны. надо сказать Он очень много работы делает для пастора. Они очень хорошо друг друга понимают. В какой-то мере у них, пожалуй, взаимовыгодное соглашение. На все, конечно, Божья воля, но на Господне понимание в данном случае можно положиться. Он не против, когда человек извлекает маленькую прибыль во имя его. Главное, чтобы твоя сокровенная душа была чиста. Фред Винклер чувствует порой, что душа у него внутри, свешивается в глубину, будто сталактит. Нет, более свободно, с подрагиванием, как летучая мышь в пещере. Случится ли когда-нибудь так, что в некоем зернистом сумраке я оторвусь и полечу? Почему-то он думает, что нет. Он останавливает катафалку кладбища чуть рановато, но кое-кто из желающих проститься уже здесь. Машина Алвина симерса и его странноватой сестрички стоит поблизости. «Чудесный день», — замечает пастор, подняв лицо к небу. Он чувствует солнечные лучи, прогоняющие ночной морозец, но думает он, по правде говоря, не о погоде. Его тревожит предстоящее. Семья эта, как бы сложности с ней не возникли. Господь послал их мне во испытание с сыном в том давнем году, как его там, опять забыл, а теперь хотят взвалить на меня вину за смерть отца. Разве я виноват, что ему веры не хватило? Важно, чтобы ближайшая пара часов прошла без сцен. Он нашел, как ему кажется, правильный тон для надгробного слова, чтобы их приструнить. С ними только так. Деньги выявляют самые скверные стороны человеческой натуры. Он видел это множество раз к своему великому огорчению. Так трагично и совершенно ненужно. Воистину род людской воздвиг алтарь во славу мамоны. Меланхолия пастора почти уже вышла на приятный уровень, но тут на него, громко раскачивая свои искусственные жемчуга, налетает Марина Лоупшер. Она в таком возбуждении, что пастор не может понять, о чем она говорит. Или может, но не верит своим ушам. Что-что, простите? Я хочу, чтобы открыли гроб. Но зачем? Я хочу быть уверена, что там мой брат. Разумеется, там ваш брат, переходит он на крик, сам вдруг в такой же истерике, как она. Чей же еще? Но ее так просто не уймешь, сегодня уж точно. После смерти Мани что-то в ней разладилось и сфокусировало ее расстройство статья в еженедельнике «Хейсхенот», которую она прочла на прошлой еще неделе, сидя в туалете. Речь там шла о мутном похоронном бюро на окраине Йоханнесбурга, где в сарае обнаружили сваленные в кучу разлагающиеся трупы. Она не вполне уловила суть что-то насчет повторного использования тех же гробов, И во многих случаях, говорилось в статье, на кладбище привозили тело другого умершего. А бывало и так, что в один гроб втискивали два трупа. Статья уже тогда обеспокоила ее настолько, что случился запор. А после того, как умер Мани, она только об этом и думает. Что если в ящике не ее брат? Что если он там с кем-то еще? «Он там один», — возмущенно заявляет Фред Винклер. «Усы у него встопорщились. Я лично закрывал гроб сегодня утром». На самом деле смотрел, как это делает Джабулани. «Откройте, посмотрим». «Не уверен, что у меня тут есть подходящая отвертка. Я думал, провожать будут в закрытом гробу». «Да, в закрытом. Но я должна убедиться. Отвинтите немедленно». «Сделайте, как она хочет», — подает будто заложник голос ее муж, держась поодаль. Он хочет одного, чтобы эта сцена закончилась. «У вас есть отвертка?» — вопрошает воздух Алвин Симмерс. Фред роется в кузове катафалка, там, где инструменты. Он в выступлении, он чуть не задыхается, уже уверенный, что его сочтут виновным, виновным, виновным. Но, хвала Господу, нужный инструмент нашелся. «Сделайте это быстро», — велит ему пастор Симмерс. «И Христа ради, чтобы другие не видели». Святое слово вырвалось у него в суе, как сопля выскочила, обратно не вернешь. Все делают вид, что не слышали, в особенности сам пастор. Фред Винклер не поднимает головы. Все его внимание на винтах, он крутит их против часовой стрелки, обращая время вспять. Иисус воздвиг Лазаря из мертвых. Шел ли от него смрад, интересно? А тут он у нас есть, определенно есть, сладковатый такой дух из гроба. Очень ощутим в тесном обшитом изнутри кузове. Со снятой крышкой еще намного хуже, не думая о еде, особенно об испорченной, которая подтекает и тухнет. Пожалуйста, без рвоты, только не здесь. Фокусы никому не нужны, задержи дыхание и сосредоточься, как будто в туннель заглядываешь на том, что теперь видно. Лицо в профиль, и пусть так оно и будет. Ничего, кроме лица. Веки опущены, рот приоткрыт. По очертаниям... Какое надо лицо. Правда, цвет. И размер. Он плохо выглядел, быстро говорит Фред. Гораздо хуже, чем сейчас. Я очень много над ним работал. Но он был распухший. И сосуды довольно-таки того. Вы бы видели его ногу. И в этот самый момент близнецы Астрид подходят к открытому сзади кузову катафалка, где лежит на виду тело их дедушки. Вовсе не дедушки. Нил и Джессика Деветт поражены и застыли, вдруг сведя близкое знакомство со смертью. Но затем Астрид хватает их и оттаскивает, и случившееся почти мгновенно тонет в общей суете. «Закройте обратно!» — приказывает Марина человеку из похоронного бюро, смешные у него усы, и он только рад послушаться. А Марина... Нисколько не рада увидеть брата в таком состоянии, если это вообще был Мани. Вроде бы он, более или менее, и в то же время не он. Она раздумывает, и чем дальше, тем возможней кажется, что в ящике был просто-напросто распухший чужак. «Откройте еще раз!» Она возвращается, стуча каблуками, и пяти минут нет как отошла. Фред Винклер только-только начал завинчивать последний винт, И зловонный дух могилы наконец рассеялся. «Тьфу, Марина, нет! К чертям собачьим! Категорически!» оки все это наконец достало. Он сыт по горло. Он стопроцентно под завязку нажрался этого их свартовского дерьма. Гроб ей открой опять. Ну и семейка. После того, как Шурин отдал концы таким невероятно глупым манерам, он перестал узнавать свою жену. Она тоже не узнает его в эту минуту. Он, бог знает, сколько лет не повышал голоса на нее уж точно, и теперь она видит его словно впервые. — Мой муженек? Ничего себе! Полжизни с ним прожила? Нет, больше, и не думала даже. — Извини, Оки. Я сама не своя сегодня. — Все хорошо, — мой пингвиненочек, — говорит он, мигом размягчившись. — Капельки свои приняла? Фред Винклер заворачивает оставшийся винт. Идиотизм в какой-то мере идет на спад. Несмотря на зимний холод, Фред потеет, как будто нездоров, а может и правда нездоров. Он пока еще вольная птица, уехать можно будет лишь после того, как гроб, наконец, опустят в землю. А до этого надо с полным мочевым пузырем, распирающим слишком тесные трусы, отстоять нескончаемую кальвинистскую службу, во время которой пастор Симмерс опять ставший на этот день формально говоря «Доумене Симмерсом», произносит одну из самых высокопарных своих речей, расточая обильные хвалы достоинством Мани Сварта и глубине его веры.